А за столетие до этого, и на большом расстоянии от этих мест, китайский философ Кохун Хун провел последние годы своей долгой жизни, изготавливая пилюли бессмертия. «Возьмите три фунта чистой киноварьи», – писал – «и один фунт белого меда, смешайте их, высушите смесь на солнце, затем подержите над огнем до тех пор, пока из этой смеси можно будет сформировать пилюли».